Глава 10. Пожаловал апрель. Солнце просилось через стекла в комнату, но Аня еще боялась открывать окна. Боялась, что вернется тот мартовский холод. Что-то ворвется опять в ее комнату, напомнит, испугает. К тому же внизу во дворе копошились рабочие ремонтники, а Аня не хотела слышать мужских голосов. Лида Дядькина принесла ей деньги по больничному листу. По дороге купила два зеленых длинных огурца, развернула их, и в комнате стало свежо. Огурцы блестели, как мулижи. Салатик сделаешь, витамины. Помнишь, Лида, как и я по соцстраху бегала? С грустью спросила Аня. На постановке вас водила, настроение вам создавала. Как давно это было, Лидка? Лида села на диван и опять попросила иголку с ниткой. Положительно не везло есть чулками. Знаешь, Ань, вздохнув, сказала она, может, это пошло прозвучит, но я тебе скажу, что это тоже помогает. Это тоже средство, когда ближе к людям. Ты думаешь, у меня с луковцом без визга обходится? Этот уроженец пинских болот, как черту прямый. А уж про свою кровь меня может не спрашивать. Пятрусь твоя пиглая опять чини сварыла! Понять ее, конечно, можно. Чуть что, ребят, к ней. А ведь с ними, строими, Ань, человеческой головы мало, лошадиную надо, и то оторвут. Полно, слабо улыбнулась Аня. Ведь внуки они ей. И у нас с тобой будут. Элита взглянула на нее пристально. Смотри-ка, внуках заговорила. Вот что значит крах в личной жизни. Перестань. Мы для себя что-нибудь поинтереснее придумаем. Лида сунулась к зеркалу и подбила свои волосенки. «Поправляйся. Выходи на работу, мы тебе без дела просидеть не дадим. Ты, Аня, не представляешь, как приятно, когда что-нибудь удается, когда бабы наши довольны. Я тебе с свекровиным здоровьем клянусь, а ты сама знаешь, как мне важно, чтобы она подольше на печку не залезала. Ох, какая болтуха эта Лида! Сто слов в секунду!» Вообще-то ей до печки далеко. Если бы она с женихом своим не разругалась, я бы уже бледный вид имела. А теперь есть надежда, что посидит с Валеркой, пока я с защитой покончу. Специальность я, Аня, запросто сдам. А вот политэкономия, ой, ты не представляешь. Бабка наши очки надела, в учебник сунулась и говорит моему луковцу. «Петро, раз уж она у тебя скоро полной психой будет». Как будто что разобрала. Аня, между прочим, знала, что Лида только тарахтит, а ладится свекровью неплохо. Сколько словами не перешвыриваются, ложки друг без друга не съели. Лидка своих щей не успеет сварить, как свекровкиных наестся. А та у нее на дню пять раз чаю напьется. Так вот и живут вместе уже двенадцатый год. По очереди в кино уходят. А если какое-нибудь мероприятие на фабрике, луковчиха разрядится в пух и прах и является вместе с невесткой. — Хорошая ты женщина, Лида, — сказала Аня. — Очень хорошая. Лида махнул рукой. — Это ты свекрови моей скажи. Ну, Аня, я тебе желаю. А вечером приехал Юра с большим эмалированным чайником и с цветами. Купил матери белых гвоздик и пучок первых фиалок. — Здравствуй, мама. Вот тебе ленинградский чайник, болгарские гвоздики и фиалки местного сбора. Держи. Юрочка. Взволнованно сказала Аня. «Какой же ты большой стал!» Ей показалось, что она не видела сына много лет. Юра положил фуражку и снял шинель. Расстегнул ворот влажного кителя. На дворе было плюс десять. «Даже слишком большой, мам!» «Толстеть я начинаю, лысеть!» Он наклонил голову, и Аня увидела на его крутом, рыжем, курчавом затылке легкий намек на будущую лысину. «Так что ж ты так, Юрочка?» «Ведь тебе только двадцать пятый!» Юра прошелся по комнате потом сел в кресло. Расстегнул китель, потом и вовсе снял ему. Не хотелось ему выглядеть гостем. «Помнишь, мам, ты говорила насчет обоев. Я купил тебе в Ленинграде финские, очень красивые. Да разве я просила, Юр? Это покойной бабушке нужны были обои-то, а я ведь теперь, Юр, бабушкин дом продала». Юра собрал лоб гармошкой, потом повел плечами. Раз продала, значит, нужно было. — А сарай тот около рощи жив? — спросил он. — Ну, где мы с ребятами рацию прятали? Рацией был пустой посылочный ящик, который Аня прислала им в деревню с лапшой и конфетами, и который Юра с товарищами наполнили какими-то железками, и окрутили проводами. — Сарай стоит. А дом-то как жалко мне было продавать, Юрочка сказала Аня, против воли, вспоминая все, что за последнее время у нее было с этим домом связано. — Помнишь, стенки-то какие были? — казалось, вечные. Юра сделал успокоительный жест. — Раз продала, значит, все, можно поговорить о чем-нибудь другом. Аня робко взглянула ему в глаза. — Знал ли он что-нибудь? Ей страшно было подумать, что ее взрослый, такой солидный, рассудительный Юра может догадаться, как она потеряла голову от безудержной любви и дошла до того, что ее подобрали с переломанными ребрами. Она сына не звала, не писала ему, что больна. Или он от Николая Горча узнал или от чужих и приехал. Вряд ли уж он так мать любил. Приехал по чувству долга, а не понимала. Это Юрия... Не от нее досталось, и вряд ли от родного отца, чего имени он даже не знал. Может быть, от бабушки, от дедушки, из Благовещенского переулка. А может быть, и не по крови ему это передалось. Взяла тотчима, маленького, не очень здорового, но сильного человека. И от тех людей, среди которых жил и учился, и которые свой долг знают. Конечно, она не могла этого в своих мыслях достаточно четко сформулировать, но она это чувствовала. А Юра между тем спросил... — Мам, а почему бы тебе со мной в Ленинград не прокатиться? Ковстоногову бы сходили. — Да и я, Юрочка, уж на работу скоро выхожу. Они посмотрели друг на друга. — Шубкин-то мой какой красивый стал, — думала Аня. — Раиса бы Захаровна поглядела. И спросила сына. — А девушки-то у тебя нет еще, Юр? — Есть, мам. Аня не выдержала и заплакала. «Маленький ты мой! Не бросишь ты меня, Юр!» Говорить ей это было очень стыдно. что Тоже она только теперь вспомнила, что могла бы и для сына пожить. Но Юра перевел все на юмор. Сказал, что он лицо заинтересованное, что литературная газета пишет о том, чтобы берегли бабушек, что у него проекты на создание семейного очага и тому подобное. «Только я не в смысле возраста. Не обижайся, мама!» Аня вытерла слезы и сказала, я не обижаюсь, Юрочка, что ты? Нет, не обижаюсь. Конец книги. Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.